Студия «Медиакнига» представляет Джон Голд «Сонный лекарь» Книга третья Читает актер Егор Партин Глава первая Матерь-чудовищ Врожденный талант Только такими словами магистр Железкин Артем Игоревич мог описать своего господина. Странности начались в первый же день. В той богом забытой пещере на окраине зоны аномалии старый воин испытал доселе незнакомую ему грань удивления. «Рапира!» По стойке господина мастер-сержант сразу понял, чему Салтыковы учили свое дитя. «Мало практики, да и дистанция выбрана для боя с человеком». С монстрами надо держать расстояние намного больше. Через час Довлатов держал рубаку так, словно сражался этим мечом весь последний год. Парировал широким лезвием удары, компенсируя отсутствие доспеха духа. Инстинкт, чтоб его. Не хочешь боли — думаешь, как быстро защититься. По той же логике ассоциация ввела требования для ветеранов — два. Развертка доспеха духа — меньше, чем за секунду». Тренировочный поединок шел непрерывно. Правильный замах, умелое использование длины лезвия и гарды. Уже ко второму часу боя Довлатов на одних инстинктах встретил удар коленом от железа, подставленным навершием Эфеса. Причем отнюдь не уровня новичка. На третьем часу слетела шелуха цивилизованности, и в ход пошли удары руками и ногами, метание земли... И вот тут давлатов в очередной раз удивил, разгадав таинство, навязанного боцманом ритма боя. Разгадал, сломал и больше не позволял делать себя ведомым. Когда непрерывно бьешь человека, с него слой за слоем снимаются ограничения, мешающие выживать на поле боя. «Бей в глаз или под колено!» Нанося удары палкой, боцман зло шипел свои же наставления. «Давай, черт тебя подери, Довлатов!» «Выпускай уже наружу дикаря, что живет в твоей душе. Метай грязь в лицо, делай финты, заставляй противника подставляться под твои контрудары. Наступи на ногу, в конце концов. Сними уже тиски цивилизованности, что мешают тебе нормально биться». «Нет». Целитель улыбнулся, стирая с губ кровь. «Учиться у вас — это одно. Но сломить себя я не дам ни вам, никому бы то ни было. Понятие чести на поле боя все же существует». «Арр! Чёртов этикет благородных!» — Боцман зло сплюнул на пол. «Посмотрим, много ли веры в твоих словах!» Ситуация начала меняться уже на следующий день. Из-за пройденной телесной трансформации и аномально высокого родства с пневмой Довлатов восстанавливался раз в десять быстрее нормы. Мозоли на руках, сбитые костяшки, развитые запястья бойца ближнего боя — Все то, что касается изменений тела, у парня стало появляться как по волшебству. Всего за семь дней Довлатов изменился до неузнаваемости. Раздался в плечах из-за постоянного махания мечом. Тело обрело такой рельеф, что любой бодибилдер расплакался бы от зависти. «Да как так?» — Железкин, тряся кулаками, смотрел на своего жизнерадостного ученика. «Ты же в пещере дичать должен! Так какого хрена ты день ото дня только лучше становишься?» «Тебя же в академию теперь пускать нельзя! Бабы прямо в лифте зажимать начнут!» «Так я же целитель!» давлатов пожав плечами, продолжил наглаживать свою бороду. Бороду. Этот гад умудрился ее не только отрастить всего за неделю, но еще сделал своим персональным фетишем. Все время ее гладит и чистит между тренировочными боями. Боцман ее уже трижды срезал. давлатов за считанные часы ее себе снова отращивал, гаденько при этом хихикая. купе с полуголым видом мачу и мечом в руках выглядит он колоритно. Эдакий мудрец, запертый в пещере, полный армейских сухпайков. Десять дней. Боцман поймал себя на мысли, что почему-то не испытывает психологической усталости. На крейсере Суворов дни проходили куда более тяжко. «Задовлатовым нужен глаз да глаз. Этот малый каждый день чего-нибудь да отчебучит. Чего только стоит его вчерашняя выходка». довлатов довольно кряхтя притащил крупный камень от входа в пещеру нарисовал ему глаза и рот полосками мха потом добавил здоровенные кусты бровей это валера потирая бороду парень озорно тычет в булыжник теперь он будет жить с нами боцман покачал головой миш это камень эверест это гора продолжая натирать бороду Михаил глянул на свет, исходящий от потолка пещеры. «Вещи называются так, как мы привыкли их называть. Бога нет. Но в то же время он есть для тех, кто в него верит. Так и работают техники веры. С Валерой точно так же. Он существует ровно до тех пор, пока мы верим, что находимся в пещере не одни». Вечером в пещеру вернулся потрепанный разведотряд от Романов и Ко. Само собой, мужики решили переночевать в безопасном лагере внутри пещеры. Они-то и заметили странность. Им все время казалось, будто бровастый Валера за ними смотрит из угла пещеры. Глазастый камень не давал бойцам расслабиться весь вечер. Так что на ночь было решено поставить Валеру в дозор у входа. Мужики улыбались, давили хохмы, но аккурат посреди ночи со стороны входа раздался громкий клекот. Выставленный в дозор охотник проспал монстра-мимика. Эта тварь, черт знает сколько, шла по пятам за экспедиции ожидая, когда кто-то из них устанет и отобьется от группы. Ей даже хватило ума не трогать спящего дозорного, дабы поживиться людьми в лагере. Но вот бровастик Валера ее, видимо, вывел из себя. К моменту, когда охотники поднялись по тревоге, Валера уже обзавелся росчерками трех когтей над правым глазом. Бой Каменюка пережил, но само событие не походило на случайность». А охотники — народ суеверный. Так что налили Валере стопарик холодненько из запасов, положили рядом огурчик и кусочек бородинского хлеба. хох моей богу У лагеря появился не сторожевой пес, а сторожевой камень Валера. Прибывшие сменщики и разведгруппы также принесли с собой новости из Арана. «Йоу, Давлатов! Начало рейда в зону аномалии рода Лей перенесли на середину ноября». Нерея с сомнением оглядела свод пещеры. И этот... Как его там? Романхов. Просил передать, что договоры по складам перезаключили. Теперь любой клиент обязан подписать согласие, что он не сотрудничает с родом Гаусс. Того китайоза вычеркнули из черного списка. Осталось подождать. Довлатов важно кивнул, наглаживая бороду. «Я все думал, как вы стали сами собой, госпожа Нерея». свободной в мыслях и действиях, но в то же время общительной и жизнерадостной. Девушка звонко рассмеялась. «Общительный? О, да, это прям про меня. В этом году у меня было 3-4 месяца, когда я вообще ни с кем не разговаривала. Татуировки на теле девушки странным образом исказились, начав двигаться по коже, будто живые. А если серьезно, нельзя стать архонтом 6, если не находишься в гармонии с самим собой». «Иначе при пробуждении аспекта твой дух попросту разорвет в клочья». «Уединение». К такому ответу пришел я сам. Довлатов кивнул, продолжая наглаживать бороду. «В голове должен быть только один голос. Только мы сами в ответе за то, как проживем эту жизнь». Нерея взглянула на Довлатова с легким удивлением. «Может, и так. Не существует неправильных путей». Архонт развела руками, будто указывая именно стены пещеры. Будь ты конченным психом, поедающим сердца врагов, или героем мессии, все сводится к тому, насколько гармонично человеку живется с самим собой. Нет-нет, это не бред, я серьезно. Каждый растущий в рангах одаренных, по сути своей, ходячий храм. Мы верим самих себя, а не в Бога. Чем сильнее наша вера в собственную уникальность и выбранный путь, тем выше шансы прорваться на следующий ранг. Железкин шокированно смотрел на разговор чудаков. у одной татуировки по телу перемещаются другой отрастил бороду бродит полуголый и не расстается с мечом прости господи детей твоих боцман на всякий случай перекрестился наслушаешься таких заумств и жить становится только тяжелее большая часть первой развед группы покинула аномалию нерея проведя свою разведку также вернулась в варан лагерь опустел и давлатов с железкиным вернулись к тренировкам внедрение часто используемых техник в дух это основа боцман ударом отправил парня в полет через всю пещеру давлатов уже в который раз приземлился на ноги у вас целителей на стадии одаренных ноль это обычно диагностика ты же используешь широкополосный щелчок так я боевой целитель а не тыловик Довлатов, перейдя на быстрый шаг, начал сокращать дистанцию для продолжения боя. «Суть в том, что интеграция, и она же внедрение техник в дух, — это основа». Железкин легко отбил удар меча ребром ладони. «На это тратится уйма точек фокусировки». Боцман настойчиво вбивал в голову ученика основы реального боя. «Чем больше точек фокусировки может контролировать разум одаренного, тем лучше контроль маны». Скажем, имея их под пол сотни, можно создать плетение доспеха духа за 4 секунды. 4. Это уйма зря потраченного времени в боевой обстановке. В настоящем сражении за этот срок десять раз голову открутят. Другое дело, если одаренный вложит часть точек фокусировки на интеграцию плетения в свой дух. Скажем, тот же щелчок. элементарное плетение в три точки. Давлатов сам того не замечая, давным-давно внедрил эту технику в свой дух. Его запас в количестве точек фокусировки уже давно восполнил затраты на интеграцию. Теперь парень не создает это плетение, а в буквальном смысле слова активирует его по щелчку пальцев. С техниками более высокого ранга история такая же. Если одаренный хочет мгновенной активации, делает их частью своего духа. Еще в первый день нахождения в аномалии Боцман понял, что те же фокус и усиление тела ранга ученика один Довлатов давно интегрировал в свой дух. Уж больно лихо парень их включает и снимает, не тратя времени на плетение. «Намекаете на то, что доспех духа тоже в дух внедрить надо?» давлатов усмехнулся, но тут же словил быстрый удар от Боцмана. «Это даже не обсуждается!» Мастер-сержант показал свой здоровенный кулак – «Секунда на активацию — это охренеть как медленно! Если ты видишь целящегося в тебя стрелка с АК-47, значит уже поздно. Ты должен выставить доспех до того, как полетят пули. В ближнем бою все еще серьезней. Ветераны, 2 чаще всего используют связку из ускорения, доспеха духа и артефактного оружия ближнего боя. Такой одаренный доберется до тебя в два счета и постарается сразу нанести смертельный удар». Так что интеграция доспеха для бойцов на передовой — обязательное условие. Советую не жадничать. И как перейдешь в «Ветераны» — 2 Интегрировать в дух самую сложную вариацию плетения доспеха. Тебе с ним потом всю жизнь жить. То есть на двадцать четыре точки. Давлатов кивнул, будто услышанное подтверждало его собственные мысли. А с ускорением это уже все сорок точек фокусировки. Железкин усмехнулся, видя мыслительный процесс на лице ученика — «Эх, молодежь! Мишань, ты сейчас думаешь, а ведь для перехода в ранг учителя — три — надо контролировать минимум 36 точек. Сколько же времени я потрачу на то, чтобы их набрать, если потрачу все на интеграцию доспеха духа и ускорения? Ведь есть еще куча других полезных техник, которые также надо интегрировать в дух». Боцман покачал головой. «В армии Российской империи прапорщики объясняют это так — «Не пытайся мыслить вертикально, пока зад горит горизонтально!» сержанта глядя в пещеру, вдруг хитро улыбнулся и топнул ногой. В тот же миг с потолка на зазевавшегося Довлатова полетел сталактит. Парень ловко увернулся, даже несмотря на упавшую каменюку. «Реальная сила одаренного!» — продолжил Боцман, указав на потолок. «Это не только его ранг и сила родства со стихией, но и то, сколько техник он внедрил в свой дух!» «По нормативам Российской империи у ветерана два аномальных войск в звании младшего сержанта их должно быть минимум десяток». «Десяток, Миш, это тебе не две палки в виде доспеха с ускорением, а реальная работа в долгую над самим собой». Довлатов, взглянув на потолок, увидел еще десяток сталактитов, созданных техникой Железкина. «Одной видимой атакой вы маскируете другие». Парень хмуро кивнул. «Запомню на будущее. Спасибо за урок». «Чтобы ты понимал, Миш...» Боцман, ухмыльнувшись, постучал пальцем по виску. «У меня в дух интегрировано больше двухсот техник. Нейтральные, стихийные. Есть даже десяток из смежных стихий, запускаемых через плетение конвертер. Да, сложно, и уходит много времени на восстановление запаса точек фокусировки. Но зато в бою я могу создать двенадцать техник за секунду». «И это без использования ускорения!» «Так вы же магистр, четыре!» Целитель усмехнулся, продолжая разглядывать потолок. «Все время забываю, насколько невероятная личность у меня в водителя-охраннике записалась». Тренировки продолжились, но теперь Довлатов все время ожидал подвоха и перестал попадаться на уловки. На двадцатый день вторая группа разведчиков вернулась в лагерь. Бровастик Валера и в этот раз смог вызвать на себя агрессию мимика, как две капли воды, похожего на предыдущего. Местных монстров-эндемиков от чего то дико бесил булыжник с нарисованной на нем мордочкой. В середине четвертой недели Довлатов без какого-либо напряга поставил доспех духа. Просто раз и включил, будто и нет в этом большой сложности. Сбитый с толку железки наш рот открыл от удивления. «Когда ты, говоришь, пробудился?» «В конце мая». «Полгода назад, получается». Довлатов пожал плечами. «Надо же! Двигаюсь с опережением графика. Думал, только в декабре в «Ветераны» два перейду. Но, как видите, получилось на две недели раньше. Видимо, избыток маны в аномалии как-то ускорил этот процесс». «Да что ты за чудо такое!» Боцман с сомнением глянул на ученика, накрытого свечением доспеха. «Погоди! Ты что, уже в дух его интегрировал?» «Уж больно спокойно защитный покров держится!» «А чего тянуть?» — парень пожал плечами. «Добавил сразу ускорение, конвертер и вектор. Теперь могу вот так делать». Довлатов, стоя на месте, подпрыгнул. В тот же миг какая-то невидимая сила резким толчком сместила его в сторону, так что приземлился он уже в метре от того места, где стоял до этого момента. «Продвинутые боевые техники!» — Железкин кивнул, быстро осознав увиденное. «Продвинутые И раз тебе доступно пространство, значит, у тебя и впрямь высокое родство с пневмой. Начиная с того дня, рисунок боя Довлатова резко изменился. Атакуя сбоку, он практически пролетал над самым полом, нанося удары из немыслимых углов и позиций. Все тот же пресловутый вектор вскоре начал откровенно бесить Железкина из-за постоянных фокусов с гравитацией. «Да чего же ты такой изворотливый!» Боцман поморщился, пропустив удар в бок. Ученик постоянно использовал вектор, чтобы уклоняться от ударов. То сам выйдет из зоны поражения, то своего рубаку ускорит или замедлит приземление. Теперь бой с Довлатовым походил на череду непредсказуемых финтов. Само собой, Боцман сразу же сделал ответный ход, подняв сложность тренировок на порядок. А то еще немного и совсем свой авторитет учителя растеряет». Железкин применил контраргументы в виде более широкого арсенала техник, превосходства в силе и наработанного годами мастерства. «Привычки!» — мастер-наставник фыркнул. «Они есть у всех. Твой вектор тоже им скоро станет. Связка техник — попытка использовать свое преимущество в бою. Можешь попытаться их у себя искоренить или подловить излишнеумного противника, ожидающего от тебя знакомой ему связки». Боцман бурчал что-то еще недовольное, — но в душе искренне радовался успехам ученика. Довлатов использовал 75 точек фокусировки. Это нижний предел для магистров — 4. Ни один обычный ученик, один, столько в своем уме держать не сможет. А давлатов видимо, использовал все, что имел, дабы заложить надежную базу для своего пути боевого целителя. В ту же ночь Железкину приснился странный сон. У костра, в центре до боли знакомой пещеры, сидели четверо. Трещат дрова, языки пламени устроили игру теней на стенах. Слева от боцмана устроился хитро улыбающийся Довлатов. Парень смотрит перед собой. Напротив него сидит непонятно кто, закутанный в черное одеяние по самые брови. Сначала Железкину показалось, что по одежде незнакомца лазает мелкая белая обезьянка. Но приглядевшись, вояка понял, что это какой-то монстр амеба, не имеющий конкретной формы. Хвост обезьянки вдруг стал покрытой шерстью лапой волка. с мощными когтями и бесполезным пятым пальцем. Ноги твари в тот же миг превратились в хитиновые жвала. Зверек, забавно вереща, словно дитя, начал играться с одеждой незнакомца. «Звездец какой-то!» Мастер-сержант по привычке перекрестился. железки огляделся и понял, что четвертым у костра сидит Валера. «Шайсе!» Булыжник, играя пышными бровями, перевел взгляд с незнакомца на Довлатова. «Их бен лек ам арщ!» Булыжник явно матерился на немецком. «Дар принят, человече!» — гулкий голос донесся из-под капюшона незнакомца. «Дитя насытилось на славу. Ему теперь открыты дороги в любой мир, где есть поживо для охоты». Неизвестный погладил монстра, ползающего по его одежде. «Время сделать выбор», — произнес он неспешно. Мир сна начал неуловимо меняться. Земля около незнакомца взрыхлилась, нарисовав стрелку, ведущую к Валере. «Ваш фюх, айн ашлох, ду бест!» Бравастый булыжник грязно выматерился, заметив странность. Подскочил и, перебирая под собой гравием, отполз поближе к Довлатову. Стрелка последовала за ним. Языки пламени над костром нарисовали три круга. Первый разделен пополам, второй на пять частей, а третий на все восемь. Еще один указатель в виде стрелки, созданной из дыма, указал на Железкина. Только в этот момент Боцман каким-то звериным чутьем почуял, что перед ним матерь-чудовищ. Не лично, а лишь проекция ее воли. Конвертер. Довлатов, не думая ни секунды, указал на круги из пламени над костром. «Я же правильно понимаю, что все коэффициенты конвертации поднимутся на единицу. Была треть, а стала половина, и так далее». Пламя замерло, сам воздух вокруг будто бы застыл. Матерь коротко, очень медленно кивнула. «Не питомец, не усиление слуги, а личное благословение!» Она наклонила голову набок. «Мне не понять вас, люди, но выбор уже сделан!» Матерь сказала свое слово. «Ты ответил!» В следующий миг Железкин очнулся, глотая воздух, словно утопающий. В пещере царил аномальный холод, отчего Боцман задышал паром. Пол покрылся изморозью. Все же аномалия рода Лей по сути своей тропики, населенные всевозможными тварями-мутантами. — Господин! — хриплым голосом просипел Железкин, осознавая, насколько близок только что был к смерти. — Господин, вы живы? — Жив. давлатов поднялся с места и выглядел жутко довольным. Давно так хорошо себя не чувствовал. Даже и не подозревал, что контракт призыва из меня столько сил вытягивал все это время. В следующий момент давлатов улыбнувшись, подпрыгнул на месте, применив на себе свой излюбленный вектор. Толчок силы сместил его на пару метров прямо в воздухе. — Так это... — Боцман зашелся кашлем. — Так это был не сон? — «Вы и впрямь получили благословение от матери-чудовищ?» «Похоже, что так». давлатов еще несколько раз удивленно попрыгал на месте, смещаясь все дальше и дальше, а потом сплел технику огненного шара над рукой. Создал технику каменного копья и лезвия ветра. «Железкин». «Да, господин». Боцман нахмурился, поймав себя на том, что снова начал называть Довлатова господином. Почему-то эта мысль не казалась вояке неправильной. Наоборот, сейчас ход событий вернулся в правильное русло. «Ну, или могу вас и дальше учеником звать?» «Лучше, господин. Так звучит лучше». Довлатов усмехнулся, поглаживая бороду. Потом осмотрелся по сторонам, поднял с пола бровастого Валеру и произнес. «Пошли уже домой. Мне надо закончить кое-какие дела в Варане. Придется постараться, чтобы все успеть до начала рейда в аномалию родолей». Старый вояка нервно сглотнул, как только вспомнил одну важную деталь. Довлатов дал Лейджо обещание отправиться вместе с ней на зачистку этой аномалии. До начала рейда осталось всего четыре дня.